Глава четвертая. На утро, по дороге в магазин, Бобров внимательно поглядывал на меня, ожидая, видимо, что я расскажу ему о своей встрече с Михаилом. Но мне не хотелось в подробностях описывать все, что произошло с его сыном, прошедшей ночью. Наконец, не выдержав, Всеволод Евгеньевич все таки спросил. «Ну что?» «Полагаю, Всеволод Евгеньевич, что кто-то намеренно организовал вашу встречу с сыном». «Но зачем?» — в изумлении проговорил Бобров, уставившись на меня. «Зачем?» «Не знаю», — честно сказала я. «Но нужно быть начеку. Возможно, и другие провокации. Будьте настороже». «Вы тоже», — буркнул Бобров, вылезая из машины. «Магазин уже был открыт». Бобров сразу же остановился возле скучавшего у входа охранника и принялся расспрашивать его о том, не заметил ли он чего-нибудь подозрительного в последнее время. Охранник перечислил несколько мелких деталей, которые я выслушала, проанализировала, но тут же выбросила из головы. Вряд ли они имели значение. «Ладно, посмотрим», — вздохнул Бобров и размашисто прошествовал в свой кабинет и я следом за ним. Не успел он устроиться за столом и, приняв сосредоточенный вид, взяться за стопку документов, оставленных бухгалтером, как дверь в кабинет распахнулась, и на пороге появились два человека в форме, а за их спинами несколько в гражданской одежде. Процессию возглавлял невысокий щупленький человек с погонами майора и цепким пронзительным взглядом темно-карих глаз. Он мрачно и строго смерил нас по очереди взглядом, после чего сухо произнес: «Майор Старовой, убойный отдел. Господин Бобров, я полагаю?» «Да», — удивленно проговорил Всеволод Евгеньевич, чуть приподнимаясь. «А вот постановление на обыск», — перебив его, произнес майор, протягивая Боброву ордер. Тот с непонимающим видом взял его и автоматически пробежал глазами. Ничего не понимаю, пробормотал он. Это ерунда какая-то, ошибка. Это не ерунда, а подписанный прокурором ордер, сурово поправил его майор, молча выдернул постановление из рук оторопевшего хозяина кабинета и, не обращая больше на него никакого внимания, кивнул своим подчиненным. Приступайте. Двое из них сразу прошли вперед и принялись методично осматривать шкафы. Один подошел к боброву и сказал: «Стол освободите, пожалуйста!» Бобров в полной растерянности отошел в сторону, зашуршав стулом. Я тоже, пока не улавливая сути происходящего, стала рядом у окна. «А на каком основании вообще все это происходит?» подал голос Бобров, видя, как из шкафов вынимаются и небрежно кладутся на пол бумаги и коробки. «Что за самоуправство?» Майор Старовой не удостоил Боброва ответом. Он молча открыл одну из коробок и вывалил содержимое на пол. Оттуда посыпались какие-то мелкие ювелирные украшения. Всеволод Евгеньевич побагровел и уже громко возопил. «Да что это за хамство такое? Я буду жаловаться вашему руководству!» «Виталий Викторович!» — тем временем произнес один из обыскивавших стол. «Смотрите!» Он вытащил из нижнего ящика стола сверток и, развернув его на ладони, протянул Старовому. Я увидела, как глаза Боброва расширились от изумления и недоверия. На белом лоскуте лежал черный пистолет. Австрийский глок. Я сразу его узнала. Старовой просверлил его глазами, потом перевел взгляд на Боброва и процедил. «На каком основании, говорите?» «Понятые, сюда!» В кабинет испуганно протиснулись две робко переглядывающиеся девочки-продавщицы. «Так, на ваших глазах производится изъятие», сухим казённым тоном принялся диктовать майор, а молодой сержант старательно застрочил протокол. Бобров, стоявший рядом со мной и онемевший от увиденного, нервно дергался и чуть было не подпрыгивал на месте. «Таким образом считаю необходимой мерой взятие подозреваемого под стражу» заключил тем временем старовой. «Распишитесь!» Девочки боязливо прошли по очереди к столу и поставили в протоколе свои подписи. «А вы кто?» — обратил на меня свое внимание майор. «Помощник Всеволода Евгеньевича», — кратко ответила я, стараясь не выдавать своего недоумения. «Вы бываете в этом кабинете одна?» — спросил он. «Нет», — почти честно ответила я. «Нет», — майор повернулся к Боброву, и, так как тот продолжал молчать, удовлетворенно произнес. «Нет». «Следовательно, так и запишем». Затем он посмотрел на своего сотрудника в гражданской одежде. Тот шагнул вперед и, достав наручники, защелкнул их на запястьях Боброва. Всеволод Евгеньевич от страха вновь обрел дар речи. Он поднял свои закованные руки, взирая на них с каким-то ужасом в глазах, после чего быстро заговорил. «Послушайте, этот черт знает что! Вы вообще что себе позволяете?» «Все действия строго по инструкции», — невозмутимо произнес майор. «Я уважаемый человек», — загласил Бобров. «Я известный в городе общественный деятель. Я, я главный редактор крупнейшей газеты и меценат, в конце концов». Вы что думаете, что можете вот так запросто со мной общаться? Да я вас в пух и прах разнесу! Пожалуйста, лет через десять, саркастически проговорил старовой. Когда вновь выйдете на свободу и если сохраните к тому времени свои регалии. Что? Бобров чуть не задохнулся. Какие десять лет? За что? За убийство. Спокойно ответил майор. Какое еще убийство? заорал Бобров. «Что вы хотите мне приписать?» Старовой неторопливо достал из папки несколько исписанных шариковой ручкой и листков, перевернул первый из них и прочитал. 12 ноября в 3 часа 40 минут в собственной машине было обнаружено тело Боброва Михаила Всеволодовича, 86 -го года рождения. Смерть наступила приблизительно в два часа ночи от выстрела в висок из пистолета ГЛОК, о чем свидетельствует пуля, извлеченная из его тела. Всеволод Евгенийевич моментально спал с лица. Он словно сдулся, как лопнувший детский шарик. Он уже не кричал, не возмущался и не грозил, а лицо его приобрело сероватый оттенок и какое-то жалко растерянное выражение. «Мишка!» — шепотом произнес он, падая на стул и бессмысленным взглядом утыкаясь в стену. Он прижал руки к лицу и несколько раз провел ладонями по щекам туда-сюда, словно делая массаж. Лицо у него при этом было такое, словно у него внезапно заболели все зубы. Он опустил голову и, покачивая ею из стороны в сторону, что-то прошептал себе под нос затем резко выпрямился и без эмоций спросил. «Это точно? Достоверно установлено, что это мой сын?» «Абсолютно», — кивнул майор Старовой. «При нем были обнаружены документы. К тому же его уже опознала мать». Всеволод Евгеньевич перевел взгляд на пистолет. Кажется, смысл происходящего стал доходить до него и показался столь чудовищным, что Бобров медленно приподнялся со стула и, тыча пальцем в оружие, с присвистом сказал. «И вы что, хотите сказать, что это... я?» Последнее слово он произнес совсем тихо. Майор молчал, как и все остальные. Потом сделал знак своему помощнику, и тот обратился к Боброву. «Следуйте за нами». «Куда?» спросил Бобров. «Куда вы собираетесь меня вести? «В камеру, куда же еще?» – не выдержал старовой. «В следственный изолятор». «Я никуда не пойду!» – выкрикнул Бобров, тряся руками, словно пытаясь сбросить наручники. «Не имеете права! Я не убивал Михаила!» Он закрутил головой, словно ища поддержки. Однако никто из персонала не выступил в его защиту. Да и что можно было сказать, когда на лицо столь весомая улика?» Бобров в отчаянии взглянул на меня. «Подождите», — вмешалась я. «Дело в том, что ночью Всеволод Евгеньевич был дома». «Вот как?» — живо повернулся ко мне майор. «Вы это подтверждаете?» «Да», — сказала я. «Можете дать показания?» — он выхватил ручку. «Вы были с ним?» «Со скольки до скольки? Чем занимались?» Я подавила досадный вздох. Дело разваливалось. Я не была с ним. Он спал со своей женой. Откуда же вы можете знать наверняка, что он был дома? Вы что, тоже ночевали там? Да, я временно проживаю в доме Всеволода Евгеньевича. И вы втроем были в его спальне? Не сдерживая усмешки, уточнил старовой. Нет, сквозь зубы отрезала я. Я была в своей комнате. «Вы его видели в 2 часа ночи?» — продолжал пытать меня майор. «Нет». Заглядывали в комнату, слышали его голос. «Нет». Старовой смерил меня выразительным взглядом. На его губах играла полупрезрительная улыбка. Она была настолько издевательской, что я с трудом подавила желание врезать ему по губам. Навыки телохранителя приучили меня хранить хладнокровие и разум. «Но я всю ночь была в его доме и не видела, чтобы он уезжал», добавила я, уже понимая, что мои показания ничего не дадут и не спасут Боброва от заточения в следственный изолятор. О своей ночной прогулке я благоразумно решила ничего никому не сообщать. «Вы у окна всю ночь стояли?» — продолжал язвить майор. Я не стала отвечать. Майор повернулся к Боброву и сказал. «Итак, алиби у вас нет. Раз». Пистолет, из которого убили вашего сына, найден в вашем столе два, вашу ссору, при которой вы недвусмысленно обещали убить сына, слышали человек двадцать в кафе Русь. И все это подтвердили три. Вам этого мало? Бобров лишь шумно дышал, переваривая услышанное. Итак, все ясно, властно кивнул майор. Вперед! Подчиненный старовой поднял взгляд на Боброва. Тот уже несколько пришел в себя и вернул былую уверенность, а также инстинкт самосохранения. Выражение его глаз свидетельствовало, что он сосредоточенно размышляет над дальнейшими действиями и поисками выхода. Однако спорить с властями он больше не стал и проследовал за сотрудниками убойного отдела. У дверей кабинета он обернулся и, глядя прямо мне в глаза, произнес: Вот вам и провокация. Потом сглотнул слюну и громко и четко добавил. «Никуда не уезжайте, это все ненадолго, слышите? Я скоро выберусь, я вернусь. Запомните, наше с вами сотрудничество остается в силе». Хорошо, только и успела произнести я, после чего Боброва вывели из кабинета и на улице усадили в видавший виды милицейский уазик. В магазине царила удручающая атмосфера. Все пребывали в растерянности, бестолково топтались в зале, никто не знал, что делать дальше. «Может быть, пойдем домой?» — робко предложила Вика. «Никто никуда не уходит», — решительно взяла я инициативу в свои руки. Все, «Всеволод Евгеньевич прав. Это недоразумение, которое скоро разрешится. Поэтому все возвращаемся на свои места и спокойно работаем». Мой уверенный тон подействовал организующе. Все хоть немного подобрались и разошлись кто куда. Девушки стали за прилавками, бухгалтер, чуть постояв, проследовала в свой кабинет, а охранник занял свой пост у входа. К нему-то я и подошла с вопросом. Кто сегодня первым пришел в магазин? Видимо, кто-то из девушек. Моя смена начинается в 10. Я пришел без десяти, в магазине уже было несколько человек. А кто вчера запирал его вечером? Я. Уходил последним, никого уже не было. Следов взлома нет? Нет, я уже осмотрел. Сигнализация, конечно же, не сработала. Разумеется, мы бы зафиксировали. А вы что-то предполагаете? Я не сыщик. Коротко ответила я и отошла. Предположение у меня было только одно. И даже не предположение, а уверенность. Это кто-то из своих. И кое-что решила проверить сразу же. То, что в торговом зале магазина установлена камера слежения, я выяснила еще при первом его посещении, то есть вчера. Такая же камера наличествовала и в кабинете самого Боброва. Ее я тоже уже заметила. Но тот, кто подбросил пистолет, мог и не знать об этом. А в том, что его подбросили, я не сомневалась. Пройдя в кабинет Боброва, я закрыла замок изнутри. Потом встала на стул и осторожно сняла камеру. Заглянув внутрь, я испытала разочарование. Камера была пуста, то есть в ней отсутствовала кассета с пленкой. Радовало только одно. Этот факт наглядно свидетельствовал о том, что проникший сюда тайком неизвестный не хотел, чтобы его узнали. Значит, это точно человек знакомый. Выйдя в зал, я увидела, что настроение девушек немного поднялось, и сразу поняла почему. У одной из витрин стоял красавчик Володя, державший в руке диск и разговаривал с Викторией. «Ты что, не видела? Посмотри обязательно». «Может, вместе посмотрим, Володя?» Многозначительно протянула девушка. «Непременно, моя прелесть. Только сначала посмотри сама, ни на что не отвлекаясь». «Чур потом мне!» Тут же обиженно сказала Наташа. «Что? И ты не смотрела?» Володя тут же повернулся к ней. Ну вы даете, девушки. Отстаёте от жизни. Совсем бедные, запарились со своей работой. Нужно отпуск вам устроить. Все, Влад Евгеньевич, совсем вас закабалил. Ой, у нас тут сегодня что было? Понизив голос, начала была Вика, блестя глазами. Но заметив меня, осеклась на полусловие и натянуто заулыбалась. Одна моя знакомая. Никому не обращаясь, сказала я. Однажды заработала мозоль на языке, так много болтала. Не поверите, в больницу пришлось ложиться. До сих пор помнит этот случай. И, выразительно посмотрев на Вику, встала у дверей, сложив руки на груди. Ладно, девочки, мне пора. Голубев махнул рукой и направился к выходу. Собственно, в магазине мне больше ничего было делать. Охранять тоже получается некого. И даже находиться у Боброва дома было не обязательно. Он же в СИЗО, а охранять членов его семьи я не нанималась. К тому же ими не грозило ничего, как я полагала. Мишенью был избран именно Всеволод Евгеньевич, это было ясно. И кто-то решил его нехило подставить. Проходя к машине, я видела, как сел в белую десятку Голубев и поехал прямо. Я же села за руль и продолжила размышлять. Скорее всего, человек, подставивший Боброва, тот, кто спровоцировал его вчерашнюю встречу с сыном. Человек этот, видимо, неплохой стратег. Послав две противоречащие друг другу эсэмэски, он верно рассчитал, что беседа между отцом и сыном неизбежно закончится ссорой. И место встречи выбрал не случайно. Не одинокая скамейка в безлюдном парке и не чья-то квартира, а многолюдное кафе чтобы были свидетели ссоры. Кто же этот таинственный мистификатор? Неужто Балтер? И тут мне вспомнился незнакомец, с которым Бобров секретничал в ресторане «Волга» за несколько минут до встречи с сыном и за несколько часов до убийства последнего. Похоже, настал час, чтобы выяснить, что это за человек, и побеседовать с ним на предмет их с Бобровым обоюдного интереса. И еще не мешало бы получить данные по ГЛОКу, подброшенному Боброву. Я уже обратила внимание на то, что он был необычной, довольно редко встречающейся модели. Но для получения сведений по нему мне нужно было обратиться к знакомым людям, обладающим соответствующими полномочиями. И в голове моей уже нарисовалась парочка кандидатур. А пока что я решила проехать в редакцию газеты «Репортер по Волжье», Расчитывая на помощь молодого, но подающего надежды журналиста Кеши. Рабочая комната редакции, когда я наконец в нее попала, была как раз именно такой, какой мне и представлялась. С множеством народа, оживленным гулом, стрекотней клавиатур и ходящими туда-сюда жутко занятыми людьми творческого вида. Нужный мне Кеша восседал за столом у окна и увлеченно строчил что-то на компьютере. Я подошла и постучала ногтем по столу. Кеша поднял глаза, поправил очки, узнал меня и улыбнулся. — Привет. Ты одна? А Всеволод Евгеньевич где? — Всеволод Евгеньевич в СИЗО, — оповестила его я, присаживаясь и видя, как вытягивается Кеша на лицо. «Ого — Ого! — протянул тот. — А что за дела? За что? — Подозревается в убийстве собственного сына. Коротко поведала я историю задержания боброва. Нифига себе! присвистнул журналист. Что же теперь будет? Ты пока работай себе и старайся не болтать об этом, посоветовала я. А мне скажи-ка вот что. Тебе не знаком, случайно, вот этот человек? Я достала из сумки снимки человека в очках и с дерзко вздернутым подбородком, что обедал в Волге вместе с бобровым. Ну-ка, ну-ка нахмурился Кеша. «Вроде похож на Ноготенко». «А что снимки такие некачественные? И свет плохо падает?» «Ну извини», — возмутилась я. «Мне не с руки было заботиться о ракурсе». «Ладно, понимаю», — примирительно кивнул Кеша. «Значит, мы сейчас проверим». Он быстренько зашел в интернет и, выбрав в местном поисковике опцию картинки, набрал фамилию Ноготенко. Появилось несколько фотографий. «Гляди, он...» Кеша чуть развернул ко мне монитор. Я всмотрелась в изображение. Предложенных вариантов было не так уж много, но сомнения мои развеялись. На снимках, сделанных мною скрытой камерой, и на фотографиях, выложенных в интернете, был один и тот же человек. «Итак, Наготенко, резюмировала я. «И что же это за фрукт?» «Нотариус». «Довольно известный. Во всяком случае, процветать и увидать не собирается». «Я как-то брал у него интервью», — раскачиваясь на стуле, сообщил мне Кеша. «А какие у него дела с Бобровым?» «Не знаю», — пожал плечами работник пера. «Совместно они вроде ничем не владеют. Благотворительностью он не занимается, так что понятия не имею». «Угу». Про себя я отметила, что придется искать другой источник информации. «Слушай, а в ваших журналистских кругах ничего не слышно? В смысле, у кого зуб на Боброва?» «Ты знаешь, нет», — признался Кеша. «Ходят слухи, правда, что это какие-то политические дела. Но вроде бы Бобров собирался в городскую администрацию пролезть, а это не нравилось оппозиции нынешнего мэра. Но мое мнение — это домыслы». Бобров не собирался во власть. Ему и так неплохо. А тот самый Балтер, он что? А ничего. Его вообще сейчас нет в городе. Он вчера улетел на симпозиум по внедрению нанотехнологий в Краснодар. Да, протянула я. Очень интересно. Я тут же подумала про себя, о том, что подобное поведение очень похоже на заранее заготовленное алиби. Мутная фигура могущественного Балтера занимала меня все больше и больше, и встречи с ним, пожалуй, не избежать. Но все же сперва Наготенка К тому же Балтера нет в городе. «А ты не знаешь, надолго он скрылся?» — спросила я. «Не знаю». «Но обычно такие мероприятия долго не длятся, если только он не решит там зависнуть отдохнуть». «Ясно. Тогда еще вопрос». «Аварию на мосту, помнишь?» Я посмотрела на Кешу в упор, и он моментально понял, какую аварию я имею в виду, но вслух ничего не сказал, только осторожно кивнул головой. «Ничего не слышно? В криминальной хронике ведь должны быть какие-то сюжеты». «Я попробую узнать», — серьезно пообещал Кеша. «Особенно меня волнует личность водителя», — подчеркнула я. «Если выяснишь, отблагодарю». Точнее, все Влад Евгеньевич отблагодарит. Я лишь посодействую, расхвалив твои профессиональные качества. А пока просто спасибо тебе, Иннокентий. Да пожалуйста. А что, скоро Боброва выпустят? Мы работаем в этом направлении, поднимаясь, уклончиво ответила я. Только, Женя, постой! Остановил меня Кеша. Давай так. Я тебе свою информацию. Ты мне свою. То есть все сведения по Боброву... «В первую очередь мне, и никому больше в редакции». «Надеешься состряпать грандиозную статью о разоблачении собственного босса?» — усмехнулась я. «Во всю первую полосу? И занять место главного редактора?» «Не надо делать из меня продажного журналиста!» — загорячился Иннокентий. «А что до главного редактора, то Бобров занимает это место чисто номинально. По сути, он просто владелец газеты» а сам в жизни ни строчки не написал. Так договорились? Я-то тебе еще сгожусь. Заметана. Подмигнула ему я, не собираясь сообщать пронырливому журналисту ничего важного. Только и ты помни, о чем я предупреждала. Всеволод Евгеньевич обязательно вернется, и, надеюсь, очень скоро. И ему вряд ли понравится, если ты будешь трепать по всему Тарасову о его тюремных мытарствах. «Да я могила», — тут же поклялся Кеша. «Знаю я вас», — погрозила я ему пальцем. «Журналисты — народ особый. Ладно, пока». «Пока», — А озадаченно проговорил Кеша, почесав русую голову и сразу же полез в интернет. Когда я обернулась, то успела прочитать набранную в поисковике строчку «Тарасов, Всеволод Евгеньевич Бобров, арестован». Вернувшись в свою машину, я задумалась. Возвращаться в магазин смысла никакого не было. Ехать домой к Бобровым тоже. Возвращаться к тете Миле рановато. Я не собиралась бросать своего клиента в беде, тем более, что была убеждена, Бобров не убивал своего сына. Думаю, что он вообще никуда не отлучался прошлой ночью, хоть я и не заглядывала в его спальню. И еще, вчера днем... Когда Бобров выходил в туалет, я быстренько проверила его кабинет и в том числе ящики стола. Так вот, никакого пистолета там не было. А сегодня мы вошли туда вместе. И Бобров все время был у меня на виду. И вообще, нужно быть полным идиотом, чтобы хранить подобную улику на своем рабочем месте почти открыто, вместо того, чтобы уничтожить ее сразу после преступления. Боброва подставили. Это было очевидно. И чуть подумав, я набрала номер Максима Игольникова, своего приятеля, работавшего в отделе по борьбе с экономическими преступлениями. «Макс, привет! Это Женя Охотникова», — начала я. «Какие люди?» — отозвался Макс. «Что за проблемы?» «Да, собственно, у меня лично никаких», — сообщила я. «Везет же!» — тут же вздохнул Макс. «Чего и тебе желаю», — скороговоркой добавила я. Вот за это спасибо. А что все-таки нужно-то, а? Да так, мелочи, скромно сказала я. Информацию на одного человека собираю. Некто Ноготенко, нотариус. Слышал про такого? Кто? Ноготенко? Хмыкнул Макс. Ну еще бы не слышать. Третий год за жабры взять пытаюсь, а он все как рыба с крючка срывается. Верткий как угорь. А что, у тебя что-то на него есть? Насторожился обэповец. «Поделись, буду рад. Может, вместе его прижучим?» «Ты, кажется, готов прижучить любого преуспевающего жителя города», улыбнулась я. «Не прижучить, а проверить!» Назидательно поправил меня Максим. «Между прочим, здравый подход. Если честный, я спокоен. Если же нажил состояние неправедным трудом, пусть отвечает. Или ты со мной не согласна?» «Полностью согласна, Максим», – не стала я спорить с полезным информатором. «Так что давай действительно поможем друг другу. Мне нужно вытянуть из него кое-какие сведения. Как посоветуешь вести беседу?» «А что тут советовать? Бери его на пушку и все», – тут же ответил Макс. «Интересно, чем?» – полюбопытствовала я. «Я потому к тебе и обращаюсь. Думала, может быть, у тебя что есть на него?» «Да у меня многое есть, не беспокойся», — каким-то зловещим тоном сообщил Игольников. «Лично у меня только три заявления на него лежат. И все о мошенничестве. Обманным путем помог состряпать липовые документы, по которым люди квартиры лишились». «А говоришь, не можешь прижучить», — удивилась я. «Да не все так просто», — сразу погрустнел Максим. «Во-первых, они поздновато чухнулись» когда уже полгода срока прошло отпущенного для подачи заявления о наследстве. Во-вторых, он далеко не дурак и выбирал такие дела, где завещатели были не совсем как бы дееспособны, а так как в живых их уже нет, своей смертью, правда, представились. Тут все чисто. То и доказать это сложно. Но можно, повысил голос Игольников. «Дела вообще-то не закрыты, а приостановлены». Так что можешь смело ему полить, что в любой момент они будут подняты. Можешь добавить, что найдены новые свидетели, и майор Игольников намерен лично возобновить их проверку. Будет темнить, скажи, что зол на него крепко. Не внемлет, сообщи, что майор Игольников его к себе в кабинет вызывает. Я его мигом разговариваю. Вот так. Не на шутку разбушевался Макс. «Спасибо, Максим», — поблагодарила я. «Это уже кое-что». «Не за что!» – проворчал Игольников, остывая. Мы поболтали еще немного, после чего я выяснила, где находится контора, возглавляемая Ноготенко, и прямиком направилась туда. Нотариальная контора располагалась в центре города, на первом этаже трехэтажного дома по улице Гоголя, почти на углу. Я открыла металлическую дверь и прошла внутрь. Секретарши в приемной не было, То ли нотариус экономил на ней, то ли любил работать в одиночку. Во всяком случае, никаких других людей, кроме него самого, в конторе не наблюдалось. За письменным столом сидел тот самый маленький человек с бородкой и в очках. «Добрый день!» — сразу же любезно поприветствовал он меня. «Прошу восприсаживайтесь. Что за дело привело вас ко мне?» «Очень важное дело, Лев Сергеевич». Усаживаясь на стул, сказала я, снабженная данными от Игольникова. Меня к вам прислал ваш знакомый, Всеволод Евгеньевич Бобров. Хмм. В глазах Наготенко на мгновение промелькнула какая-то непонятная искорка, но он никак не прокомментировал моё замечание, лишь ждал, что я скажу дальше. Всеволод Евгеньевич говорил мне, продолжала я, что у вас с ним вчера состоялась встреча в ресторане «Волга», и мне нужно узнать, на предмет чего она была. «А что же Всеволод Евгеньевич сам вам не сказал о сути этой встречи?» Испытующее, сверля меня маленькими серыми глазками, тут же спросил Наготенко: Ему было затруднительно это сделать, при нашем разговоре присутствовало много свидетелей, и ему не хотелось это афишировать. Продолжала я. Наготенко улыбнулся. «Видите ли, милая барышня, простите, не знаю вашего имени и отчества. Евгения Максимовна», — представилась я. «Евгения Максимовна», — тут же подхватил нотариус. «Сообщать личные сведения о делах своих клиентов не в моих правилах. Вам, наверное, знакомо такое понятие, как «профессиональная этика». Так вот, она существует не только среди врачей, но и среди представителей других профессий, в том числе и нотариусов. Хорош бы был из меня специалист, если бы я выдавал тайны клиентов. Да у меня бы их просто не осталось. Мне дорога моя репутация. «Боюсь, что вы и так можете вскоре лишиться многих из них», — холодно произнесла я. «А что касается вашей репутации...» По-моему, три заявления о факте мошенничества с вашим участием — это все-таки многовато». «А что, они подтверждены?» — живо спросил Наготенко и вскочил со стула. Видно было, что он занервничал и очень заинтересовался мною, хотя и старался этого не выдавать и держаться уверенно. «Во-первых, для крушения Реноме совершенно не обязательно юридическое подтверждение», — охладила я его. Вам ли не знать, с какой скоростью в нашем небольшом городе распространяются слухи, особенно если их сообщает уважаемая газета «Репортер Поволжья». Стоит появиться статье с заголовком «Нотариус Обратень» или примерно таким, как вся ваша репутация летит к чертям. Во-вторых, факты легко могут и подтвердиться. Кстати, майор Игольников просил передать вам привет а также приятные новости, в ваших делах появились новые свидетели. И теперь ваши дела предстали уже в ином свете. А с майором Егольниковым, думаю, вы успели познакомиться хорошо и знаете, что он землю готов рыть». «Это вам Максим Петрович сказал?» поинтересовался нотариус, глаза которого продолжали беспокойно бегать. «Мы давно дружим», сказала я, «и сотрудничаем». Так что вам лучше отделаться малой кровью и рассказать мне о беседе с Бобровым. Тем более, что он сам не возражает против вашей откровенности. И тогда могу сказать майору о том, что вы ведете себя как добропорядочный гражданин, готовый оказывать посильную помощь органам правозащиты. «Я безмерно уважаю Максима Петровича», — быстро заговорил Наготенко. И могу вам только сообщить, что он заблуждается на мой счет. При всем моем почтении, Максим Петрович склонен в каждом нотариусе или юристе видеть мошенника. Стереотипное мнение, знаете ли». Он улыбнулся. «И если он хочет, чтобы я помог вам, я, конечно же, охотно это сделаю. Тем более, что и скрывать-то там особо нечего. А может быть, хотите кофе с коньяком?» Он пристально посмотрел мне в глаза. «Не стоит отвлекаться от беседы», — отказалась я. «Тем более, что кроме вас его некому подать. Не будем терять время». «Ну, как знаете. А я вот, признаться, люблю коньячок». Приторно улыбнувшись, начал он пространное разглагольствование. «Хотя сейчас так редко встречается настоящий один сурогат. Вот помнится, был я в Испании». «Лев Сергеевич, так что насчет Боброва?» Перебила я его. «Ах, да!» Нотариус легонько стукнул себя по лбу и рассмеялся. «Совсем я стал старый, болтать люблю. Мне дома, в сущности, и поговорить-то не с кем. Я, знаете, даже попугая завел. Не поверите, по вечерам с ним разговариваю. Да». «Меня интересует Бобров», требовательно повторила я. Ноготенко вздохнул, и погладил свою лысеющую голову. «Бобров позвал меня на встречу, чтобы обсудить наследственные дела», наконец произнес он хоть что-то по делу. «Так, отлично, а поподробнее?» — попросила я. Он спрашивал совета, как разумнее разделить наследство между ближайшими родственниками. «И что же вы ему посоветовали?» Прищурившись, посмотрела я Ноготенко в лицо. Тот закатил глаза и медленно произнес, «Так как были некоторые нюансы, я вынужден был дать совет в соответствии с ними». «Какие нюансы? Какой совет?» – чуть не рявкнула я. «Меня интересуют подробности, я вам уже сказала». «Бобров хотел отделить часть своего состояния сыну», – не глядя на меня, сказал Наготенко. А нюансы состоят в том, что умирать все Всеволод Евгеньевич в ближайшее время не собирается, а хочет продолжать здравствовать, чего мы все ему от души желаем. А Михаилу он хотел отделить долю именно сейчас. Дело в том, что Миша вырос несколько инфантильным молодым человеком. Но знаете, это сейчас такое распространенное явление среди молодежи просто настоящий бич. Есть даже такое понятие «дети-бумеранги». Может быть, слышали? Так как я молчала, Лев Сергеевич вынужден был продолжить. Так вот, Миша не очень оправдал надежды Всеволода Евгеньевича, который является человеком деловым и которого я безумно уважаю и как бизнесмена, и как общественного деятеля, И даже как отца своих детей. Но тут, увы, матушка Михаила внесла свою горькую лепту. Да простит она меня, что упоминаю об этом за глаза, но. Лев Сергеевич, не выдержала я, я вообще-то не ваш попугай, если вы забыли. Вы можете говорить короче и по существу. Увы, нет, милая барышня Евгения Максимовна. Развел руками ноготенка. Так уж я устроен. Такими же были и мой отец, и мой дед, мир их праху. «Значит, Бобров хотел отделить сыну часть наследства», — резюмировала я. «Какую именно и как?» «Денежную», — неожиданно четко и быстро сказал нотариус. «Это самое простое». «А почему? Ведь Михаил, как вы говорите, не оправдал его надежд. К тому же отношения между ними в последнее время были натянутыми, И Михаил тратил деньги явно не на те вещи. Разве разумно было давать ему деньги? Они бы разошлись у него через месяц? «Конечно, неразумно», — подхватил Ноготенко, всплеснув руками. «О чем я сразу ему и сказал. Но оставить Михаила без гроша Всеволод Евгеньевич тоже не мог. Все-таки родной сын». Родителям всегда жалко своих детей, какие бы поступки те не совершали. Когда мой Сенечка в третьем классе по глупости выкурил сигарету в туалете музыкальной школы, просто за компанию с другими учениками, мне в первую очередь было его жаль. Мне даже сложно было на него сердиться. Значит, Боброву было жаль Михаила. — повторила я, в душе понимая, что, скорее всего, это правда. «Да», — кивнул нотариус. «К тому же ему поднадоело, что тот постоянно клянчит деньги, да и матушка его не отстаёт. И чтобы жить со спокойной душой, нужно было что-то придумать. И я подсказал все Всеволоду Евгеньевичу, что лучше всего будет положить часть средств на счет А еще сделать Мишу акционером местной табачной фабрики. Всеволод Евгеньевич как раз совладелец этого предприятия. Весьма прибыльного и перспективного, надо сказать. Но, во-первых, заниматься им всерьез у него просто нет времени. А во-вторых, это надежный способ защитить вложенные средства. То есть дивиденды Михаила будут пополняться только в том случае, если он станет принимать активное и полезное участие в процессе развития фабрики. Этот вариант мы оба сочли самым приемлемым, и я сказал Всеволоду Евгеньевичу, какие документы нужно подготовить. Их сбор он поручил мне, и я как раз занялся этой работой. «Вот, собственно, и все», – лучезарно улыбнулся мне нотариус – «Ну, теперь вы видите, что я занимаюсь самыми обычными мирными житейскими делами. Вы уж, пожалуйста, так и передайте Максиму Петровичу». «Непременно», — мельком проговорила я. «А кто-нибудь еще знал о вашей встрече?» Ноготенко на миг вытаращил глаза, потом отрицательно замотал головой. «Нет», — уверенно произнес он. «И все-таки Лев Сергеевич». «Может быть, упомянули кому-то мимоходом, что вечером встречаетесь в Волге с Бобровым?» «Никому», — категорически заявил нотариус. «Я никогда не сообщаю о своих встречах с клиентами и не сообщаю их имен. Разве что в таких вот исключительных случаях». Снова расплылся он в слащавой улыбке. «А место вы оговорили заранее? И кто его предложил?» Его предложил Всеволод Евгеньевич. Собственно, можно сказать, просто поставил меня перед фактом, сообщив, что заказал столик в кабинете на 6 часов. Но я нисколько и возражал. В Волге мне всегда нравилось. Помню, во времена моей молодости это был лучший ресторан в городе. Какую там подавали стерляжью уху? Пальчики оближешь. Да. «Сейчас уже все не то, не то. Былые повара канули в лету, а с ними утеряны и рецепты. Как говорится, иных уж нет, а те далече, да?» «Значит, персонал ресторана знал о том, что вы там встретитесь», скорее для самой себя произнесла я. «Ну, метродотель, разумеется, знал. Возможно, кто-то из официантов...» «А какое это имеет значение? Что вообще случилось?» «Да ничего особенного». Улыбнувшись, привстала я со стула. «Все нормально». «Может быть, все же совершить звонок все Всеволоду Евгеньевичу?» С сомнением в голосе произнес Ноготенко. «Не стоит», — остановила я его. «Скорее всего, он недоступен». После чего, попрощавшись, вышла из нотариальной конторы. «В машине я набрала номер майора милиции Авдиенко», и попросила узнать о том, как продвигается расследование убийства Михаила Боброва, порученное отделу другого района. Хотя мне и так было понятно, пытаются колоть отца, вот и все подвижки, второй же вопрос, адресованный Авдиенко, волновал меня куда сильнее. Он касался пистолета, подброшенного Всеволоду Евгеньевичу в ящик стола. Чуть Чутье и опыт подсказывали мне, что это непростой ствол. Авдиенко обнадежил меня, сказав, что информацию постарается получить как можно скорее, даже, возможно, сегодня к вечеру. Это меня приободрило, и, поблагодарив его, я все же отправилась домой к тете Миле, поскольку очень мне хотелось пообедать вкусной горячей пищей. Тетя была рада моему появлению. Ой, Женечка, целуя в щеку, приветствовала она меня. А я как почувствовала, что ты приедешь, и встала сегодня пораньше, сварила твой любимый борщ и плов. — Спасибо, дорогая. А грибочками угостишь? — невинно полюбопытствовала я. — Вообще-то я их уже закатала на зиму, — принялась было отнекиваться тетя Мила, но тут же с милости велась. — Ладно, ладно, открою баночку, мне и самой хочется попробовать. Обедали мы вместе с тетей, и она в процессе делилась со мной важными для нее новостями, такими как, например, что гречка снова подорожала почти на 10 рублей, и в пору вообще отказываться от нее. А как откажешься, если она и полезна, и вкусна, и блюд из нее тетя знает великое множество? Или о том, что «Донна Белла» В 96-й серии все-таки выгнала из дома эту негодяйку Луизу, а жених Амалии оказался проходимцем, которому нужны были лишь деньги ее отца. «А таким положительным», — прикидывался Женя, — «сроду не подумаешь», — доверительно сообщила тетя со вздохом. Я покивала из солидарности, сочувствуя бедной Амалии. «Уксуса немного, Женечка?» Озабоченно спросила тетя, когда я навернула на вилку где-то 15 по счету грибов. В самый раз все отлично, уплетая второе, похвалил ее я. Покончив с обедом и покурив за чашкой кофе, я пока что отправилась к себе передохнуть. Время до получения информации о пистолете у меня было. Бобров находился в недосягаемости, и за него можно было не волноваться, в том смысле, что охрана ему в камере была предоставлена надлежащая, а посему образовавшееся в моей работе окно я решила использовать с толком и приятностью одновременно. Поэтому я уютно устроилась на любимом диване, включив DVD и поставив диск с фильмом о военной операции в Египте. Если откинуть некую излишнюю патетичность сцен посвященных личным отношениям и неправдоподобно благополучную концовку, в целом фильм оказался очень даже ничего. Майор Авдиенко позвонил мне ближе к шести вечера. «Не спишь?» — спросил он. «Это что, шутка такая?» — уточнила я, зная, что у Авдиенко проблемы с чувством юмора. «Нет, просто мало ли», — ответил тот. «У тебя свой график работы». «Я никогда не сплю в такое время, запомни» качая головой, сказала я. Так что, новости есть? Ну, по убийству пока ничего нового. Хотя, конечно, Бобров не сидит с Точнее, не он сам, а его близкие. Он, конечно, позвонил жене, а та знакомым и друзьям, так что все вокруг активизировались и встали на защиту. Думаю, отпустят твоего Боброва под подписку. Журналисты бучу подняли, общественность поднялась, старовому весь телефон оборвали. «Ну и пусть», — подумала я. «А насчет журналистов я была права». «А с пистолетом что, Жора?» «А пистолетик-то непростой», — лукаво проговорил майор. «Я догадывалась», — усмехнулась я. «Мне подъехать?» «Лучше да», — посерьезнил Авдиенко. «Для надежности». В его кабинете я была уже минут через двадцать. Настолько мне не терпелось поскорее разузнать подробности об оружии, из которого застрелили непутевого Михаила Боброва. Авдиенко встретил меня с важным видом. «Из-за тебя на работе задержался», — подчеркнул он. «Смотри, информация конфиденциальная». «Кого ты учишь?» — отмахнулась я, присаживаясь на жесткий деревянный стул. «Могу подбросить тебя домой, если хочешь». «Спасибо, я вообще-то на колесах. И пусть не так крута моя машина...» «Слушай, Жора, давай ближе к делу, а?» — попросила я. «Ну чего ты кокетничаешь? Нормальная у тебя машина». У Авдиенко была красная лада-калина. Так как он подчеркнуто считал себя патриотом во всем, включая автопром, то и машину приобрел отечественную. Во всяком случае, так он заявлял всем вокруг, даже тем, кто не спрашивал. Но я подозреваю, что где-то в глубине его ментовской души проживал червячок зависти к владельцам иномарок, и что свою ладу он приобрел не столько из любви к родине, сколько из-за нехватки денег на более престижную марку. Авдиенко успокоился после моего замечания и принялся рассказывать, раскрыв перед собой серовато-бежевую папку с делом. «Значит, глок этот паленый». И засвечен он сразу в трех криминальных делах. Первое убийство произошло в 2006 году в Самаре, где был убит крупный бизнесмен Карпушин. Застрелен при выходе из подъезда собственного дома. Убийцу так и не нашли. Второй раз из него стреляли три года назад. Убили Тверского криминального авторитета Мазаева. Ну, этот случай ты должна помнить. Мазаев известной фигурой был. Помню, кивнула я. У себя дома грохнули, через окно стреляли. Точно так, подтвердила Авдиенко. Убийца опять же не найден. А третий? А третий? Зампрокурора Тульской области, господин Лаврентьев. Причем положили его при выходе из сауны вместе с девчонкой, с которой он там зависал. Ну, это дело попытались замять всячески, подробности скрывали. Девчонку-то вообще чуть ли не тайком похоронили. А в деле она даже не упоминается. Ну, это понятно. Местная прокуратура честь мундира пыталась сберечь. А дальше? А дальше ствол этот нигде не появлялся и всплыл только сегодня в деле об убийстве Михаила Боброва. «Киллер?» тут же спросила я, глядя на Авдиенко. «Похоже, что так. Киллерская пушка. Все трое из разных городов убийства ничем между собой не связаны. Они все даже не были знакомы, а ствол один». «Странно», — задумчиво проговорила я. «Что тебе странно?» — спросил Авдиенко. В тех трех случаях были бизнесмен, бандит и прокурор. Заместитель, поправил меня майор. Это не важно. То есть все персоны значимые и влиятельные. А тут какой-то Михаил Бобров. Полунищий разгильдяй, живущий на папины средства. А папа? Выразительно посмотрел на меня Авдиенко. То есть ты считаешь, что это целенаправленные действия против отца? Спросила я. Сама же говоришь, нафига он сам сдался киллеру? «Слушай, Жора, а откуда вообще взялся этот ствол? Ну, в смысле, кому он принадлежал изначально?» «Вот этого не знаю», — тут же сказала Авдиенко. «И узнать вряд ли смогу. Возможно, вообще не по моему ведомству задачка». «Хорошо. Значит, будем выяснять через другое ведомство», — подумала я. «Там-то точно должны знать». «Я не часто стараюсь обращаться к сотрудникам спецслужб», Но сейчас уже ничего не поделать. Другого варианта не имелось, а информация была крайне важна для меня. «Жора, мне нужны фотографии пистолета и номер», — попросила я. Авдиенко вздохнул. «Вот скажи спасибо, что я столь предусмотрителен. Как чуюл, что ты попросишь. И снимки уже приготовил. На, держи». И он протянул мне два листа А4, на которых были от ксерокопированное изображение пистолета. «Жора, ты очень предусмотрителен», — льстиво проговорила я. «Именно поэтому в твоем отделе лучшая раскрываемость по городу. И если бы дело Боброва поручили вам, ты раскрыл бы его с блеском за два дня. Кстати, со своей стороны обещаю, если мне самой удастся пролить на него свет, я в первую очередь поделюсь с тобой, а не с самодовольным майором Старовым» который плохо себя зарекомендовал в моих глазах. «Ну уж надеюсь», — поджал губы Авдиенко, весьма довольный при этом. И поэтому, не откладывая дела в долгий ящик, я, попрощавшись с Авдиенко, набрала номер старого знакомого из спецслужбы, дослужившегося до чина подполковника и знавшего еще моего отца в пору бытия зеленым лейтенантом. «Виктор Анатольевич, это Женя Охотникова. Добрый вечер!» Приветствовала я его. «У меня к вам просьба одна. Для вас труда не составит, а мне позарез нужно». «Ну, говори, говори», – добродушно разрешил Виктор Анатольевич. «Разве я могу отказать дочке Охотникова?» Я не стала развивать эту тему и быстренько продиктовала номер пистолета, а также упомянула дела об убийствах, в которых он фигурировал. «Одним словом, мне нужно знать, что это за ствол и откуда он вообще взялся. Хорошо бы проследить всю цепочку его владельцев». И скромно замолчала. Виктор Анатольевич вздохнул, потом задумчиво произнес. «Что ж, жди, Женя. Только ты и сама знаешь, что ГЛОК — не раритетный ствол. Только хочу предупредить, что ждать, возможно, придется долго». «И не факт, что смогу сообщить тебе всю цепочку. Как тебе того бы хотелось?» «Я понимаю, Виктор Анатольевич, торопливо проговорила я. Но хотя бы что-то. А вам вообще эти названные дела о чем-нибудь говорят?» «О чем-то да», — уклончиво сказал подполковник. «Вернее, о ком-то». «О ком-то?» — насторожилась я. «Вам знаком киллер?» «Лично с ним поручкаться не довелось, врать не стану». «Но кое-какие догадки есть. Тебе не знакомо такое имя, Зубур?» «Не настоящее имя, конечно, а прозвище». «Не слыхала», — призналась я. «Что, его почерк?» «Похоже», — уклончиво сказал подполковник. «Но по телефону, Женя, поговорить не получится». «Я могу подъехать», — тут же предложила я, но Виктор Анатольевич решительно меня остановил. «Не стоит, Женя». — Преждевременный это разговор. Вот получу материал и проверю все, тогда и позвоню. Сам позвоню Женя, поняла? — Да, — серьезно ответила я. — Спасибо, Виктор Анатольевич. Подполковник чуть расслабился и неожиданно сказал. — Ну, судя по твоей просьбе, замуж ты так и не вышла? — Нет, — не стала я кривить душой. — Эх, жаль, а мне так хочется на твоей свадьбе погулять мечтательно протянул Виктор Анатольевич. «С отцом твоим встретиться, о былых делах поговорить, молодость вспомнить». Я промямлила что-то неопределённое и попрощалась с подполковником. Говорить о том, что мне бы крайне не хотелось подобной встречи, я не стала. После всей проделанной работы мне оставалось лишь с чистой совестью отправиться к себе домой, где и заночевать. Никто из домочадцев Боброва не звонил мне, и я не стала набиваться сама со своими услугами. В конце концов, моя цель — Всеволод Евгеньевич. А все-таки кто-то нацелился на него всерьез, — подумала я, проваливаясь в сон.